Итак, мы разгоняем рутину, а потом на оставшееся время в рамках оставшихся 60% размещаем всякого рода инновационные истории. Еще раз говорю, вас ждет жесткое разочарование, оказывается, времени так мало. Но согласитесь, что лучше это видеть, чем болтаться в каких-то иллюзиях, всю неделю страшно стараться так, что дым из всех мест валит, а потом обнаруживают, что опять почему-то все не получилось. Да, согласитесь, что эта история... Вот, еще напомню, время никуда не девается и никуда не исчезает, да, оно ниоткуда не возникает. Вот оно сколько есть, столько есть. Любая попытка там себе какие-то иллюзорные круги нарисовать, вот тут мы не напишем, тут мы похитрим, а, тут мы вместо двух часов напишем час, хотя знаем, что под сами с собой, что меньше двух все равно не получится, да? Вопрос, с кем мы хитрим? Никаких как-нибудь там не получится. Вот, для чего еще выполняется привязка, да? первый парадокс планирования до да? вводных больше чем времени то есть, что это означает что если мы на вот этом чистом поле временном на блоке календаря не разместим нужные нам события что произойдет совершенно верно мы будем реагировать на то что нам будет сыпаться на голову абсолютно в произвольном порядке и Господин Кови это иллюстрирует следующим образом. Он выносит на, на сцену два ведра, вот, там семь больших камней с разными надписями, типа там дети, общественное движение. Ну, вот Кови так серьезно заходит на тему, да? Вот, и всякий щебень песок. И он берет в, один, в одно ведро, сыпет песок и предлагает туда потом поместить крупные камни. Ну, круп, человек выходит, мыкается, пыкается, естественно, у него ничего не получается. Но он говорит, а как еще это можно сделать, и наконец человек догадывается, что сначала надо положить крупные камни, да, а потом засыпать песок, и все помещается. Да? Вот. вот здесь примерно такая же история. Да? То есть если вы время не займете тем, что вы считаете нужным, это время займется тем, что посчитает нужным окружающая среда. И, как вы понимаете, совершенно не факт, что это время займется тем, что как раз необходимо в этот момент. Это опять вопрос, кто чем управляет. Вы процессом или процесс вами. Вот, поэтому выбор сами, что и когда вы собираетесь делать, да, вы получаете возможность оставить свободное пространство для реакции на происходящее события. То есть опять вы управляете ситуацией. Да, вот так вот перебежками передвигаясь, гаусами, в оставшееся время вы спокойно разруливаете все, что происходит. Вот, то есть вы управляете событиями. Вы не можете убрать внешний хаос, вы можете научиться с ним спокойно работать, да? И вот почему, опять возвращаясь к поговорке, что за два часа никто не сдохнет, да? вот пока вы нырнули на эти два часа, ну, там ничего не произойдет, поверьте, да? Сначала будет кажется, что произойдет, люди будут нервничать, за сердце хвататься, стучаться в двери, там, албом и прочими местами, да, там. Вот, потом привыкну, что вот вы на пороге поездка, и сказать, ребята, вот он я. Рвите меня, кусайте. Готов. Соответствовать, взаимодействовать. Все будет нормально. вопросы из зала. А куда бы вы отнесли такие задачи, как чтение книг или журналов? А, сложный вопрос. А, значит, либо я это делаю в рамках вот той самой зоны ответственности осмысления. Да? Потому что вот журнал дает новые идеи, да, значит, какие-то книга дает новые идеи. С книгами я поступаю немного по-другому. Да? Книги я обычно беру с собой, говорю откровенно. Но видите, то, что я опишу, связано с моим образом жизни. Да? Поэтому, может быть, это и не подойдет. Книги обычно читаю в дороге. Да? Вот я э, в дороге, я беру с собой... Причем я не просто беру книгу, потому что с книгами я работаю. Да? Значит, Я беру маркер, могу даже показать, как это выглядит. У меня здесь есть маркер и здесь же есть вот такие вот истории да и я вот листочки липучечки да? и когда я читаю книгу я позволяю себе кощунственную вещь если это моя книга а не соседская естественно да то я в ней делаю заметки обвожу вот я к книгам отношусь очень потребительски да я считаю что это книга то есть это как площадка для работы да вот, может быть это противоречит каким-то вещам естественно, не художественная литература, да, я в них подчеркиваю, выделяю, вклеиваю закладки, и таким образом потом при необходимости я могу этими вещами воспользоваться. Да, естественно, что я не просто обвожу, а я стараюсь какие-то линки поставить, чего там за истории куда ее потом девать, да. Вот, ну, потом я могу поручить секретарю там это все собрать, как-то уже оцифровать, это уже следующая история. Но, как минимум, я отмечаю закладками, что там находится, значит лежит книга, она как бы оцифрована, то есть там помечена, не знаю, там, стратегия, HR, да, там, мотивация, там, делегирование, да, то есть таким образом, при потом, когда я, допустим, возьмусь работать над конспектом или над какой-то методикой, или над книгой, я, например, могу выбрать все книги, где есть отметка делегирования, да, собрать их вот так вот, разложить некий пассианс. еще раз прочитать это все, да, И уже понять, ага, вот что с этим теперь надо делать. Да, вот У меня это встанет вот так, вот я именно работаю над своими вещами. Ну, это вот у меня есть поездки, да, когда я двигаюсь куда-то, когда я летаю, когда я езжу, да, я могу. Вот. Или это я опять буду делать во время осмысления. Да. Книги надо читать с удовольствием, да, и вот без страха что-то потерять, пока ты ее читаешь. Потому что если вы читаете книгу, и при этом у вас дрожь дикая, что вдруг там что-то рушится, то, поверьте, ничего из этой книги вам полезного не зайдет, да? потому что вы все время будете там, где там что звякает, да, кот залез на крышу или не залез, да, вот постоянно будете как-то бдить окружающее пространство. Вот. Ну, иногда кто-то говорит, что это вот так все скучно планировать. Вы знаете, я говорю, тут вопрос, чего вас веселит, конечно, да. Я не могу сказать, это скучно или нет, это называется... Как говорится, кому поп, кому попадья, кому попова дочка. Да? Это вот уже, собственно, такая история из разряда поговорок. Кому что нравится? Кому нравится бороться с собой запланированными трудностями? Безусловно, можно так и не жить. Да? Кто все-таки предпочитает управлять тем, что происходит? Да. То есть переходить из категории людей, удивляющихся событиям в категорию людей, управляющих событиями. Я рассказывал об этом. да, Им все-таки целесообразно заняться вот такой вот скучной жизнью. Вот тут опять зависит от того, кого с чего тащит да вот мне например, нравится вот так да более того мало того что мне это нравится это не повод это преподавать я считаю что и иного пути для эффективного управления они существуют вообще ну а если по умолчанию нам эта история вообще не нужна, а компания создана чтобы нам было весело ну тогда конечно и принципы другие должны быть выставлены в угол угла да? почему бы благородному дону богатому человеку не завести себе компанию для веселья да? ну, что я такой, чтобы против этого протестовать и говорить, это нехорошо. <смех> <смех> да, каждый сам может определить, что он хочет. Да, если хорошо понимаете, что хотите, понимаете, какие инструменты для этого могут быть использованы. И при этом очень важно понимать, что фундаментальные законы вы все равно нарушить не сможете, хоть застрелитесь. То есть, если морковка посеяна, то брюкла там никак не вырастет. Да, если вы сеете хаос, то из этого никак не родится эффективное управление, хоть вы застрелитесь. Вот, да? Потому что как может эффективное управление родиться из хаоса? Да? Ну, никак. Из хаоса может родиться только еще больший хаос, хотя веселье при этом может быть дофига. С этим я, безусловно, не спорю. Вопрос опять, что мы хотим в конечном итоге. Жить весело или жить эффективно часто, к сожалению, это не совпадает. Можно научиться любить и веселиться от эффективности. Либо ты можешь привить свою операционную систему, она вирусным путем расползется по компании, Потому что, когда ты отстраиваешь хотя бы свой участок, ты все равно влияешь на внешние вещи. Да? Например, когда ты приучаешься, отдавая там, не знаю, бумагу в юридический отдел, не забывать сообщить желаемые сроки рассмотрения, то тем самым ты уже управляешь людьми, которые в общем, тебе и не подчиняются даже. Да? Потому что ты пишешь, что просьба это рассмотреть там, через два дня. По крайней мере, теперь никто тебя не обвинит, что я не знал, насколько срочно это надо. Значит, человек может, прочитав это, сообщить Айдару, знаете, а мы не можем это рассмотреть два дня. Почему? А вот нам поручили почистить там, водопроводную трубу от накипи. Да? Говорит Айдар говорит, понятно, а с кем можно поговорить о ваших приоритетах? А вот у нас есть босс Иван Иванович. Ну, пойдете к Ивану Ивановичу, попробуйте убедить, что рассматривать вашу бумагу важнее, чем чистить трубу. Да? Вот, может убедить, может нет. Ну, по крайней мере, хоть появятся какие-то логические посылы для конструктивного взаимодействия. От абстрактных криков вечно этот юродел задерживает бумаги. Да, начинаешь спрашивать, а когда это было? Да, вы там сообщили о сроках, я им в пятницу отправил. Вы сказали, когда вам это надо? Нет. Ребята, если вы о себе не заботитесь, почему о вас должен мир заботиться? Скажите мне, пожалуйста, откуда такие странные вещи? Да, научитесь заботиться о себе и все остальное. Практика показывает, как-то интересно подтягивается. Да?